Глава 7. я стоял и смотрел ей вслед несколько минут в ушах у меня звучал только любимый голос. И она уже давно исчезла. Когда до моего сознания дошли наконец ее слова, в первые м г н о в е н и е я чувствовал беспомощность и был бесконечно ошеломлен. Но потом во мне проснулся сильный гнев. Я в крайнем ожесточении встал о против смысла ее слов. Я понял, как они оскорбительны. Теперь уйти. Теперь ведь я не мог уйти. Жар, я зноб и усталость исчезли. Я их потребую к ответу, бушевала во мне. Они должны мне представить объяснение, Феликс и доктор Горский. Я настаиваю на этом, ведь я ей ничего не сделал. б о г ты мой, что же я сделал ей? Разумеется, произошло несчастье, огромное несчастье, его, пожалуй, можно было предотвратить. Но ведь я не виноват в этом несчастье, не я же в нем виноват. Его не следовало оставлять одного ни одной минуты, не должен был он оставаться один. Каким образом вообще у него оказался револьвер? А теперь еще чего доброго на меня хотят в з в а л и т ь вину? Я понимаю, что в такое мгновение люди могут быть несправедливы и не взвешивают своих слов. Но именно поэтому я должен остаться, я в праве потребовать объяснений, я должен. Вдруг меня о с е н и л а мысль совершенно естественная мысль в свете которой мое волнение показалось мне смешным. Несомненно, это недоразумение. Это может быть, конечно же, только недоразумением. Я неправильно понял слова Дины. Смысл их был совсем не тот. Она просто хотела сказать, чтобы я шел домой, потому что больше здесь ничем не могу помочь. Это ясно, совершенно ясно. Никто и не думал возлагать на меня вину. На д о м н о й просто подшутили мои раздраженные нервы. Доктор Горский был ведь при этом и слышал ее слова. Я решил подождать его. Он должен был мне подтвердить, что все это было простым недоразумением. Долго это ведь не может длиться, говорил я себе. Долго мне ждать не придется. Феликс и доктор Горский должны скоро вернуться. Не л ь з я же бедного Ойгена, не оставят же они его одного на всю ночь лежащим на полу. Я тихо подошел к окну, подкрался как вор и заглянул в комнату. Он все еще лежал на полу, но его покрыли шотландским пледом. Я видел его как-то в Макбете. Об этом я вспомнил невольно, и тотчас же в ушах у меня раздались слова леди Макбет: «Всех аравийских ароматов мало». Примечание. Слова героини пьесы Шекспира Макбет. 1606. В первой сцене пятого акта леди Макбет говорит о том, что запах крови, который исходит от ее руки, невозможно отбить и всеми ароматами Аравии. И тут я опять почувствовал озноб и усталость, холодный пот и жар, но подавил в себе эти ощущения взор, д сказал я себе, эти страхи правы же совершенно тут неуместны. Я решительно открыл дверь. и вошел, но эта решительность сразу же уступила место опасливой робости, потому что я впервые оказался наедине с мертвецом. Вот он лежал, закрытый пледом, видна была только его правая рука. В ней уже не было револьвера. Кто-то взял его и положил на столик, стоявший посередине комнаты. Я подошел, чтобы рассмотреть оружие, и заметил в этот миг, что я в комнате не один. Инженер стоял за письменным столом у стены. склонившись над чем-то, чего я не видел. Казалось, он погружен в созерцание узора обоев, так внимательно он присматривался к ним. Заслышав мои шаги, он обернулся. Это вы, барон? Какой у вас вид? Вас очень потрясло это событие, не правда ли? Он стоял передо мной, широко расставив ноги, руки засунув в карманы, с папиросой в зубах. В комнате, где лежит покойник, с папиросой в зубах. Воплощенная нечуткость. Таким он стоял передо м н о ю Вы в первый раз стоите перед трупом, не так ли? Вы счастливчик, барон. Эх, вы офицеры мирного времени. Я это сразу понял. Вы ступаете так осторожно. Можете шагать тверже, тут вы никого не разбудите. Я молчал. Он бросил п а п и р о с очень уверенным жестом в пепельницу. стоявшую в нескольких шагах от него на письменном столе и сейчас же закурил другую. Я прибалтийский немец, вы это знаете, продолжал он затем. Родился в Метаве и участвовал в русско-японской войне. Примечание. Город, получивший свое название по названию замка, построенного здесь в 1265 году Ливонским орденом, с 1561 по 1725 год являлся столицей Курлянского герцогства. После того как в 1795 году вошел в состав Российской империи, стал столицей Курлянской губернии, впоследствии был переименован в е л г а в у Участвовал в Русско-японской войне, имеется в виду война 1904-1905 годов, закончившаяся поражением России. ц у с и м а спросил я. Примечание. 27-28 мая 1905 года у островов Цусима в Корейском проливе японский флот разгромил русскую вторую Тихоокеанскую эскадру. В результате этого поражения война была окончательно проиграна. Не знаю, почему мне пришло в голову название этой морской битвы. Я подумал, что он был, вероятно, инженером флота или чем-то в этом роде. Нет, Мунхо, ответил он. Примечание. Название одного из корейских портовых городов. Вам доводилось об этом слышать? Я покачал головою. Мунхо. Это не местность, это река. Желтая вода между цепями холмов. Об этом лучше не вспоминать. Там они лежали однажды утром пятьсот или больше один подле другого целые ц е п ь стрелков с обожженными руками и желтыми искаженными лицами. Дьявольщина. Нет для этого другого слова. Мина? Спросил я. Токи высокого напряжения. Моя работа. 1200 вольт. По д час, когда мне вспоминается это, я говорю себе, что ж такое Дальний Восток, 2000 миль отсюда, пять лет прошло, в пыли, прах обратилось все то, что ты видел там. Никакие рассуждения не помогают. Такая вещь запечатливается, такую вещь нельзя забыть. Он молчал и выпускал дым п а п и р о с ы в воздух красиво закругленными кольцами. Все, что касалось курения, принял у него характер жонглерского искусства. Теперь они собираются уничтожить войну? – продолжал он, помолчав немного. Войну хотят они упразднить. Разве это поможет? Вот это, – он пальцем указал на револьвер, – хотят уничтожить и все другое в этом роде. Какое же это спасение? ч е л о в е ч е с к а я п о д л о с т ь останется, а она из всех орудий убийства самое смертоносное орудие. Зачем он говорит мне? – спросил я себя в удивлении и беспокойстве. Почему глядит на меня так странно? Уж не считает ли он меня виноватым в самоубийстве Ойгена Бишева? И я сказал тихо: «Он добровольно покончил с собой». Вот как? Добровольно? – воскликнул инженер, испугавший меня запальчивостью. Вы в этом вполне уверены? Выслушайте меня, оборон. Я первый проник в эту комнату. Дверь была заперта изнутри. Я разбил окно, осколки еще не убраны. Я видел его лицо. Я был первый увидевший его лицо. И я говорю вам, отчаяние, исказившее лица тех пятисот на реке Мунхо, которые во мраке взбегали на холмы, знали, что в следующий миг прикоснуться к проволоке, это отчаяние было ничто по сравнению с тем, что выражало лицо Ойгена Бишева. Он испытывал страх, безумный страх перед чем-то, что скрыто от нас. И чтобы спастись от этого страха, схватился за револьвер, добровольно покончил с собой? Нет, барон Ойгена Бишева вогнали в смерть. Он приподнял немного плед, закрывавший мертвеца, и посмотрел на его застывшее лицо. Точно кнутом вогнали в смерть, сказал он, затем с глубоким волнением в голосе, которое не вязалось с его характером. Я отвернулся. Я не мог смотреть в ту сторону. Вы думаете стало быть, сказал я, помолчав, и горло у меня было точно сдавлено, мне трудно было говорить. Если я вас правильно понял, вы думаете, что он об этом узнал, что это каким-то образом дошло до его слуха? Что? О чем вы говорите? Вы знаете, вероятно, что банковский дом, где хранились его сбережения, обанкротился. Вот как? Представьте себе, я этого не знал. Я слушаю об этом в первый раз. Нет, барон, не в этом разгадка. Страх, который выражал его лицо, был иного рода. Деньги? Нет, дело тут не в деньгах. Вам надо было видеть его лицо. Это объяснить невозможно. Когда я проник в комнату, продолжал он после паузы, он мог еще говорить. Произнес он только несколько слов, я понял их, хотя это был скорее лепет, чем внятная речь. Очень странные слова. Правда в устах умирающего. Он зашагал по комнате и покачал головою. Странные слова. Я в сущности знал его так мало. Так мало знает один человек о другом. Вы знали его лучше или по крайней мере дольше? Скажите мне, каково было его отношение к религии, Я хочу сказать, к церкви. Считали вы его набожным человеком? Набожным? Он был суеверен, как большинство актеров с у е в е р е н ы мелочах. Набожности в церковном смысле. Я у него никогда не замечал. Неужели это было все-таки его последней мыслью? Это сказка для легковерных детей, спросил инженер и пристально посмотрел на меня. Я ничего не сказал. Я не знал, о чем он говорит. Да он и не ждал. Вероятно ответа. Пустяки, сказал он самому себе, легко шевельнув рукойю. Тоже одна из тех вещей, которых мы никогда не постигнем. Он взял револьвер со стола и взглянул на него с таким выражением, по которому видно было, что думает он о чем-то другом. Потом опять положил его на стол. Откуда у него взялось это оружие? – спросил я. Это была его собственность? Инженер вышел из своего забытья. Этот револьвер? Да, это его собственность. Он всегда носил его при себе, говорит Феликс. Когда он возвращался домой по ночам, ему приходилось идти полями и пустырями, там много бродяг. Он боялся ночных встреч. р о к о в о е значение имело именно то обстоятельство, что у него в кармане был заряженный револьвер. Прыжок из окна — это в данном случае не имело бы р о к о в ы х последствий. Растяжение, легкий вывих, а может быть и того бы не случилось. Он открыл окно и выглянул в сад. Несколько мгновений стоял он так, и ветер надувал и раскачивал оконные шторы. В саду шумели каштановые деревья. Бумаги на письменном столе шелестели, о павший лист каштана, залетевший в комнату без ш у м н о п о р х а л по полу. Инженер закрыл окно и опять повернулся ко мне. Он не был трусом. Поистине трусом он не был. Справиться с ним его убийцы было нелегко. Его убийцы? Конечно. Его убийцы. Он был загнан в смерть. Смотрите, вот здесь стоял он, а там другой. Он показал на то место стены, которое рассматривал при моем появлении. Они стояли друг против друга, произнес он медленно и смотрел при этом на меня, лицом к лицу, как на дуэли. Я оцепенел, внимая тому, как он говорил об этом с уверенностью очевидца. Кого же? спросил я, дрожа и снова чувствуя, что меня стиснуло горло. Кого? считаете вы убийцей? Инженер молча посмотрел на меня, не сказал ни слова. Медленно поднял плечи и опять их опустил. Вы все еще здесь? Раздалось вдруг со стороны двери. Отчего вы не уходите? Я испугано оглянулся. В дверях стоял доктор Горский и смотрел на меня. Уходите же ради бога, скройтесь, скорее! Уйти было поздно. В этот миг уже поздно было уйти. За доктором появился брат Дины. Отодвинул его в сторону и остановился передо мною. Я посмотрел ему в лицо, как он похож был в этот миг на свою сестру, тот же оригинальный овал лица, тот же своевольный очерк губ. Вы еще здесь? – сказал он мне с ледяной у ч т и в о с т ь ю жутко контрастировавший со страстным возгласом доктора. Я на это не рассчитывал. Тем лучше. Мы можем сейчас объясниться.